Глава восьмая. Москва, 2011 год. Денис привел Олю в свой кабинет. «Ну, рассказывай, где взяла, кто дал, кому везешь?» «Не знаю». Назаров был тут как тут. «Ты что делаешь, Денис? Ее можно допрашивать только при родителях или при учительнице в крайнем случае. Говори домашний телефон, быстро». В доме царила паника. Заявление о пропаже девочки у Леонида не взяли. Надо подождать три дня. Аня сходила с ума. Он хотел дозвониться хоть кому-нибудь. Телефоны одноклассников можно было узнать только в школе. Но в воскресенье же пошел к Гургену. Нет, Артем сегодня не приходил. Я давно стал отпускать его по выходным. Развожу сам. А что случилось? Девочка у нас пропала со вчерашнего дня. А я, кроме Артема, не знаю никого из ее друзей. И его телефона не знаю я дам его телефон у него дрожали руки телефон абонента выключен или находится больше звонить было некому аня не находила себе места лёня нельзя же просто сидеть и ждать. я позвонил в службу спасения ее нет ни в больницах ни в моргах и никаких происшествий с девочками ее просто еще не нашли плакала аня только в конце дня раздался звонок из полиции. Он взял трубку. «У вас? Я сейчас приеду. Какой адрес? Какое метро?» «Это же наш район!» «Нашлась?» «Нашлась. Я поеду с тобой. Не надо, я сам. Живая. Привезу, все узнаем, как и что». Влетел в здание на главном проспекте района. «Мне к Денису Ивановичу. У него моя девочка». «Ваша?» «Проходите. 202 второй кабинет». Первое, что он увидел... Отчаянные Олины глаза. «Спасибо, что пришли. А в вашем присутствии начинаем допрос вашей дочери?» «Да». «Паспорт, пожалуйста». «Почему другое отчество?» «Я ее удочерил». «Понятно. Она задержана за перевозку наркотиков». «Оля, не бойся, будет лучший адвокат, и ты имеешь право ничего не говорить». «Спасибо, дядя Леня, я бы это ей и сам сказал. Будешь говорить». Если скажешь все, что знаешь, это облегчит твою участь. Но можешь и не говорить, имеешь право. Спасибо, но я правда ничего не знаю. Так и запишем. Я могу забрать ее под подписку о невыезде и под свою личную ответственность? Нет, меру пресечения вынесет суд в понедельник. Но не думаю, что ее отпустят домой. Перевозка наркотиков – серьезное преступление. Назаров вмешался. Она же ребенок. Этот ребенок работает курьером или подменяет курьера, которого я выследил и почти поймал. Ты мне мешаешь, Витя. Почему ты сегодня на работе? Дежурство у меня. Сергей попросил его заменить. Вы можете быть свободны, Леонид Павлович. Ольга пока побудет в изоляторе временного содержания. Можно принести ей поесть. Пожалуйста, передадут. Запишите адрес. Дежурный, к вам сейчас привезут девочку. Принесут поесть. Покормить, конечно, но никого к ней не пускать. Никого. Так точно. Всю дорогу домой думал, как сказать Ане. Ничего путного так и не придумал. Аня, ты только не пугайся. Она жива, здорова, правда, перепугана очень. Ее задержали с наркотиками. Что? Лучше бы осталась с бабушкой. Это все Москва. Я уверен, все разъяснится. В любом случае будет лучший адвокат. Она голодная, разрешили принести поесть. Я сама отнесу, подогрею только, я быстро. Молоденький дежурный сказал, давайте еду, я передам. Можно я сама ее покормлю? Пускать к ней никого не велено. Она села на скамейку, не выпуская сумку из рук. На лице было такое отчаяние, что дежурный не выдержал. Ну что вы в самом деле? Вы ей мама? Ну да. «Идемте, про маму он вроде ничего не говорил, но только покормить». Маму Оля не ожидала, не могла смотреть ей в глаза. «Ешь, ешь, скажешь, что произошло. Ты же не хочешь, чтобы я тебе врала. Когда-нибудь расскажу, но не сейчас. Дядя лёня сказал, что я имею право ничего не говорить. Он скажет, чистосердечное признание учтут в суде. Мама, не надо. Хорошо, хорошо». Утром Артем пришел в школу раньше обычного. Оли не было. Ее не было, и когда прозвенел звонок, и в класс вошла директриса. «Ребята, у вас чрезвычайное происшествие. Оля Токарева арестована. Она работала наркокурьером. Это невозможно себе представить. С виду тихая, скромная, из прекрасной семьи. Такой позор, пятно на репутации школы. И отказывается давать показания». «Если кто-то из вас может помочь следствию, зайдите ко мне на перемене. Может, видели, как она общается с кем-то из взрослых вне школы. Это очень важно». Артем не мог прийти в себя. «Оля в полиции! Где она могла проколоться? И все из-за него! Нет, надо идти сдаваться. Но сначала надо поставить в известность дядю Олега». Позвонил по секретному телефону. «Дядя Олег, закажите пиццу». «На пять часов устроит?» «Да». И прямо от двери. «Оля, девочка, которая пошла вместо меня в полиции!» «Я знаю, крыша донесла. Они должны были встречать автобус из Питера. Опоздали. Приехали как раз к этому. С собакой. Ну что ж, риск есть всегда. Я был готов рисковать, но, Оля, она же меня спасала. Я хочу пойти в полицию и сознаться. Этим ты ее не выручишь». Ее взяли с товаром, составлен акт, только сядешь вместе с ней. Что же делать? По законам жанра я должен тебя спрятать так, чтобы не нашли, а если найдут, ты уже ничего сказать не мог. — Вы сделаете это? — спросил испуганно. — Нет, конечно, только мы с тобой должны все основательно продумать. Так, ты идешь в полицию, говоришь дежурному, что хочешь явку с повинной. Тебя ведут к следователю. Учти, это очень умный и дотошный человек. В свое время он посадил меня на шесть лет, я был курьером. С ним надо быть предельно осторожным, ни одного лишнего слова. Скажешь, готов давать показания, если Олю отпустят, и при тебе уничтожат акт. Он – это невозможно. А ты – что за одно преступление нельзя судить двоих. Или-или. Я думаю, он понимает, Оля человек случайный, никакой от нее пользы следствию. А тебя можно раскрутить, но ведь он ошибается. Ошибается, конечно. Все через почтовый ящик. Ключи от ячейки в супермаркете, инструкция. Встречает таксист, каждый раз новый, довозит до метро. Все, никаких телефонов, никого в глаза не видел. И, дяденька, не буду больше никогда в жизни. Можно, когда меня арестуют, увидеться с Олей? Мне очень важно сказать ей, что я ее не подставлял. Я тебе дам адвоката, лучшего в Москве. Попросишь, он организует. Скажешь, семье нужны были деньги. Попробовал развозить пиццу, но это копейки. Скорее всего, тебя отправят в спецшколу для несовершеннолетних. Хотя я все сделаю, чтобы этого не случилось. Если бы дело вел кто-то другой. С этим, боюсь, ничего не получится но буду бороться до последнего. А ты держись. Все, я думаю, мы больше не увидимся. Иди». Артем подумал, что сказать. Пока, до свидания. Но только кивнул и вышел. Помедлил у своего подъезда. «Предупредить родителей? Что он им скажет? Да его просто запрут. Нет, пусть узнают, когда он будет уже там». И быстро пошел в полицию. Было недалеко. Решимости у него хватило. Дежурный спросил, «Что тебе, мальчик?» Я пришел с повинной. «Да? Что же ты натворил?» Перевозил наркотики. Дежурный изменился в лице. «Подожди, подожди-ка, сейчас я позвоню, кому надо. Денис Иванович, тут парень пришел с повинной. Прислать его к вам?» С сопровождением, глаз не спускать. «Ах, молодец, рыцарь!» Его привезли. Еще не было страшно. Страшно станет потом. «Ну, здравствуй, горячая пицца!» «Артем Широков, больше я ничего говорить не стану, пока вы не отпустите Олю». «Как я могу ее отпустить? Ее взяли с наркотиками, большое количество, акт, свидетели». «Вы же знаете, Оля человек случайный, я должен был взять товар и привезти в Москву. Для вашего дела она человек совершенно бесполезный, а я могу пригодиться». «Молодец, что пришел, не струсил. Я должен согласовать этот вопрос с начальством. Посиди у меня в кабинете. Запирать я тебя не стану. Сам пришел, что теперь?» Минуты текли мучительно. То, что он уже не выйдет отсюда, было ясно. «Только бы Олю отпустили! Только бы Олю!» Денис вернулся с актом. Решили написать, произошла ошибка. Задержали не того человека. «Олю отпускаете?» Да. Отпустите сейчас. Ты здесь кто? Подозреваемый. Виновность твою определит суд. Но диктовать мне, что делать, не в твоей компетенции. Я позвоню ее отчему и вручу ему девочку. Но сначала составим новый акт. Акт был составлен. Денис позвонил в изолятор временного содержания. Майор Ковалев, Ольгу Токареву отпустить. За ней отец приедет. Есть. И следующий звонок. Леонид Павлович. Можете забрать свою девочку. Ошибочка вышла. Адрес вы знаете. Всего доброго. Спасибо. Я знал. Но Денис уже повесил трубку. Дядя Леня примчался через пять минут. Расписался. За что расписался, неважно. Главное, мог взять Олю за руку и повезти домой. Я все понял. Ты ему помогала. Пыталась помочь, но не получилось. Ты держалась молодцом. Я горжусь тобой. Правда? Правда. Только мы с мамой чуть с ума не сошли. Простите меня, но Артем сказал вопрос жизни и смерти. Я понимаю. Мама уже знает, что тебя отпустили. Плакала от счастья. Денис сел за стол. Так, допрашивать тебя без родителей я не имею права. Нарушать закон ты можешь сам по себе, а отвечать, видите ли, только в присутствии родителей. Дома есть кто-нибудь? Нет, все на работе. Кому будем звонить? Отцу или матери? Маме лучше не надо. Давайте отцу. Сейчас думаешь о матери. Раньше надо было думать. Давай телефон отца. Как его зовут? Борис Александрович. Вот телефон. Борис Александрович, добрый день. Майор Ковалев. Отдел по контролю за оборотом наркотиков. Можете подъехать прямо сейчас? Запишите адрес. Я знаю, где вы находитесь. А в чем дело? Ваш сын пришел к нам. Явка с повинной. Перевозка наркотиков. Это какая-то чудовищная ошибка. Быть не может. Он кого-то выгораживает или его заставили. Он на себя наговаривает. Я могу допросить его только в вашем присутствии. Приезжайте, и выясним все при вас». Артем взглянул на отца и опустил голову. На это он точно не подписывался. «Присядьте, Борис Александрович». В вашем присутствии начинаем допрос вашего сына. Как тебя зовут? Артем. Отчество Борисович. Фамилия Широков. Адрес. Улица космонавтов. Дом семнадцать. Квартира триста двадцать восемь. Учишься, работаешь? Учусь. Седьмой класс Б. Школа тысяча двадцать четыре. Кто родители? Мама врач в районной поликлинике. Папа архитектор, руководитель мастерской. Этот район, между прочим, он проектировал с нуля. Прекрасные у тебя родители, отличные у них профессии. В кого же ты такой уродился? Какой такой? Оскорблять меня вы не имеете права. Родители у меня действительно прекрасные, но денег у них нет. Живем второй год фактически на стройке и выплачиваем проценты по ипотеке. Да самой не доходит пока. И что я такого сделал ужасного? Убил кого-нибудь, ограбил, покалечил? Это вы такие законы придумали, которых нельзя не нарушать. Белая смерть, белая смерть. Ее на Западе в аптеках продают. Отец из-за толстых стекол очков смотрел то на Артема, то на Дениса. И такое отчаяние было в его глазах, что они старались не встречаться с ним взглядом. Артем продолжал защищаться. Перед отцом, перед Денисом. А Денис нетерпеливо постукивал карандашом по столу. Есть спрос, есть и предложение. Каждый сам решает, что ему нужно и сколько. И сам решает, жить ему или умирать. Если, по-вашему, надо все кустарники с ядовитыми ягодами вырубить, и грибы ядовитые уничтожить, и змей... Я уже слышал эту ахинею, правда, давно. Кто это тебе вбил в голову? С чужого голоса поешь. Ничего подобного. У меня своя голова на плечах. Вы меня выследили, ваша взяла. Надо уметь проигрывать. Это я тоже слышал. Гнилая психология. Надо уметь побеждать, стремиться к победе, честной, а не любой ценой. А благородные жулики – это сказка. Как только попадают сюда, чтобы свою шкуру спасти, продадут мать и отца, можешь мне поверить. Я больше двадцати лет на этой работе. Ты обещал чистосердечное признание. Давай, чистосердечное. Кто завербовал, кто руководил, давал поручения – Во-первых, я обещал только явку с повинной. Я и признал свою вину. И вы только что смеялись над благородными жуликами. Пообещайте еще, что меня не посадят, если я сдам всех, кого знаю. А я и не знаю никого. Предложение в почтовом ящике и задание там же. Я сам хожу за почтой. Родители с утра в мыле, на работу. Им некогда заглядывать в почтовый ящик. А деньги? На карточку. А с карточки куда? В общую стопку. Туда мамина зарплата, папины подработки. Зарплата идет на ипотеку. Дедушка не кладет деньги, он их тратит на материалы. Пока пенсия не кончается, прямо из дома на строительный рынок, потом к нам. А когда кончается, заезжает за деньгами. Все идет на стройку. За два года сантехника и кухня. Сейчас мне комнату сооружают, стены выкладывают. Папа говорит, придет опека. Ну, в школе подерусь или еще что-нибудь. Ах, у ребенка нет своей комнаты. Уроки делает в кухне на столе. В детдом его, в нормальные условия. Знаем мы эти нормальные условия. В моей старой школе были ребята из детдома. Мама сказала, какой ужас. Сначала комнату мальчику, остальное подождет. Ты меня не разжалобишь. Я вырос в коммуналке. Двенадцать семей. Какие уроки на кухне? В туалет очередь. «А ты, бедненький, без своей комнаты. Ты преступник. А преступник должен сидеть в тюрьме, даже малолетний. Есть для малолетних. С тобой все ясно. Хотя, что пришел сам, чтобы Олю не посадили. Молодец, уважаю. И родителей твоих уважаю. И жалко их. Они все для тебя, а ты преступник. Спасибо, Борис Александрович. Артема задерживаем». Суд вынесет ему меру пресечения, но я не думаю, что его выпустят до суда. Перевоз наркотиков – тяжкое преступление. Отец молча смотрел на Артема, будто видел его впервые. Потом вышел, не попрощавшись ни с ним, ни с Денисом. Денис нажал кнопку. «Увести!» Позвонил в следственный изолятор. «Ковалев, — говорит, — из отдела по контролю над оборотом наркотиков. Сейчас к вам мальчика привезут». «Поместите в одиночку, пожалуйста. Нечего ему делать с мужиками». «Понятно. Но нет пока свободных. Только карцер». «Ну, пусть карцер, но ненадолго. Он ребенок же». «Сделаем, Денис Иванович. Я понимаю».